Губернский отдел по борьбе с дезертирством. Грозное большевистское учреждение времен гражданской войны, имевшее право неограниченного расстрела без суда. ГУП-профсовет. Губернский совет профессиональных союзов, объединяющий их все. Два просвета. В военных погонах означают чин от майора до полковника. Двадцать шесть. Привычные выражения двадцатых годов, тиранические бакинские комиссары-коммунисты, расстрелянные эсерами в 1918-м под Красноводском при английской оккупации, многократно воспеты в советской литературе, на самом деле история запутана и счет их спорен. К Духонину «расстрелять, убить» выражение раннесоветских лет. Генерал Духонин возглавлял Верховное главнокомандование русской армии в момент октябрьского переворота. Растерзан отрядом Крыленко на Магирёвском вокзале 20 ноября 1917 года, одна из первых жертв большевистского террора. ЖЭК жилищная эксплуатационная контора администрации над группой соседних жилых зданий. Заём Очередной из государственных ежегодных, всему населению СССР ненавистных займов, по внешности добровольной, но обязательной, примерно 10% годового заработка. Подписка производилась ежегодно в мае. Замдир, заместитель директора. Зверевский налог. Долгие годы советским министром финансов был Зверев, как раз в эпоху жестокого обложения крестьян. Информбюро. Дополнительное КТАСС. Советское официальное агентство оповещения, вводившееся на годы войны 1941 45 КЗОД. Кодекс законов о труде. Первый вариант 1918 года. Уже предусматривал всеобщую трудовую повинность населения от 16 лет. Принудительное трудоустройство. Обязательное выполнение норм. Комьячейка. Партьячейка коммунистическая ячейка, раннесоветский термин для первичной партийной организации на производстве в воинской части или по месту жительства, красные и черные доски, доски публичного обозрения, куда заносились, на взгляд начальства, фамилии лучших и худших в производстве, кубари-кубики, Разговорное наименование знак в отличие среднего командного состава Красной Армии до 1942 года. Ликбезник. Учащиеся группы ликбеза. Ликвидации безграмотности. МВТУ. Московское высшее техническое училище. Минлес. Министерство лесной промышленности. МИФЛИ. Московский историко-философско-литературный институт университетского типа. С 1941 влился в Московский университет. МК, Московский комитет партии коммунистической. МОПР, Международная организация помощи борцам революции. С 1922 по 1947 год, в просторечии очевидно для пропагандного прикрытия, Международное общество помощи рабочим проводила публичные кампании в защиту западных революционеров, собирала средства с населения СССР на интернациональные цели, содержала революционных иммигрантов. Фактически филиал Коминтерна. В советском календаре делила с парижской коммунной день 18 марта. МТС Машинно-тракторная станция с 1928 по 1958. Государственная производственная единица, владеющая и оперирующая сельскохозяйственными машинами. Контролеры и грабители колхозов забирали произвольную натурплату, по сути, вторые госпоставки. на Напостовцы-октябристы от журналов «На посту» 1923-25 на литературном посту 1926-32 и октябрь с 1924 -го. советские литераторы наиболее последовательные и резкие в поддержании официальной линии наркомздрав народный комиссариат с 1946 министерства здравоохранения наркомпрод Народный комиссариат продовольствия. В раннее советское время ведал насильственным сбором продовольствия в распоряжении государства. Имел армию вооруженных вымогателей. НКО. Народный комиссариат обороны. Как все наркоматы с 1946 министерства. НКЮ. Народный комиссариат юстиции с 1946 министерства. Облано. Областной отдел народного образования. ОГИС. Объединение государственных издательств. ОРС. Отдел рабочего снабжения, иногда уровнем выше, чем для остального окружающего населения. 1 декабря 1934 года. Убийство Кирова. Начало новой лавины арестов и высылок. 1 мая, 7 ноября, главнейшие в году советские коммунистические праздники, отмечавшиеся насильственной уличной демонстрацией, прогоном в колоннах населения. отдел МТС В некоторые периоды при каждой МТС дополнительный партийный орган, жестко направлявший всю жизнь сельской округи, главный орган террора на селе, с правом вызова войск, арестов, введения военного положения, депортации целых сел. Раб Криновец, служащий системы РКИ. Раб рабочий факультет учебное заведение ускоренно и низкокачественно готовящие лиц пролетарского социального положения в высшие учебные заведения райзо районный земельный отдел подразделение районной советской власти райсполком районный исполнительный комитет советов районная советская власть райно районный отдел народного образования райпо районное потребительское общество, районное звено потребительской кооперации. РАЦПредложение, рационализаторское предложение, какое-нибудь производственное усовершенствование, иногда кажущееся, вносимое участниками производства. РКИ, рабоче-крестьянская инспекция с 1920 по 1934 год. Позже заменена Комиссией Советского Контроля, потом Министерством, потом Комитетом Государственного Контроля. РКК. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Термин 1918-1943 годов. В ходе Советско-Германской войны перестала называться Красной, но Советской, без официального переименования. РКПБ. Российская коммунистическая партия большевиков. Название партии большевиков в ранние советские годы 1918-1925. РСДРП. Российская социал-демократическая рабочая партия 1898-1917. Некоммунистическая часть социал-демократов сохранила это название для российской территории до 1921-го в эмиграции до 60-х годов. РСФСР. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Формальное название России в составе СССР с 1923-го, а до этого общее название Коммунистического Государства. СКВО. Северо-Кавказский военный округ. СНК. Совнарком. Совет народных комиссаров. Большевистское правительство с момента взятия власти в октябре 1917 до марта 1946, когда переименовано в Совет министров. Спецхран. Отдел специального хранения крупных библиотек, где содержатся материалы, запрещенные населению, пользование по пропускам. СТО, Совет Труда и Обороны, при Ленине Верховное Учреждение Большевиков, затем превратился в Межведомственную Комиссию до 1937 года. ТАСС, Официальное Телеграфное Агентство Советского Союза. ФЗО. Школы фабрично-заводского обучения, созданные указом 2 октября 1940 -го о государственных трудовых резервах, по указу устанавливалась мобилизация до миллиона человек в год молодежи от 14 до 17 лет, от каждых 100 колхозников два человека, для обучения в ремесленных училищах и затем обязательной работы на государственных предприятиях. За побег из такого училища с плохими условиями, еды и жизни, давался срок 6 месяцев в К 1958 году систему ФЗУ прошло 10 миллионов молодых людей. ФЗУ школы фабрично-заводского ученичества с 1920 по 1959 когда заменены на профтехучилища. Условия значительно лучше, свободнее, чем в ФЗО. Пополнялись большей частью добровольным поступлением. ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт. ЦИК — Центральный исполнительный комитет, формально высший в СССР орган советской власти. На самом деле декоративное учреждение — неиспользуемая для серьезных решений. С 1937 года переименована Верховный Совет СССР. ЦК. Центральный комитет подразумевается коммунистической партии высший партийный орган, обладающий в СССР безраздельной и всесторонней властью. Об этой книге. Обобщающую работу... Об архипелаге ГУЛАГе под этим названием автор задумал и стал писать весной 1958 года. Объем ее представлялся меньшим, чем сейчас, но уже был принят принцип последовательных глав о тюремной системе, следствии, судах, этапах, лагерях ИТЛ, каторжных, ссылке и душевных изменениях за арестантские годы. Некоторые главы были тогда же написаны — Однако работа прервалась, так как материала, событий, случаев лиц на основе одного лишь личного опыта автора и его друзей явно не доставала. С конца 1962 года, после напечатания «Одного дня Ивана Денисовича», автор был захлестнут письмами бывших заключенных с предложениями встретиться, рассказать. В течение 1963 и 1964 годов И через эти письма и путем многих встреч был почерпнут обильный материал от 227 свидетелей. Их показания автор располагал по своему прежнему, теперь расширенному и умноженному плану. Осенью 1964 года был составлен окончательный план произведения в семи частях, и все новые пополняющие материалы ложились в эту конструкцию. Зимой 1964-65 года в Солодче под Рязанью были написаны части 5 и 1. Эта работа продолжалась в Рязани и Рождестве на истие летом 1965 и была прервана в сентябре, когда часть авторского архива была забрана на обыске у его знакомых. Материалы архипелага были тотчас увезены друзьями в надежное место в Эстонии, куда затем на две зимы уезжал и автор, и там при содействии бывших зэков заканчивал книгу. Таким образом, к марту 1967 года шесть первых частей архипелага были в основном закончены. Зимой... 1967-1968 года в Солодче доработка еще продолжалась, особенно на основании книжных материалов. В мае 1968 года в Рождестве на Исте при содействии друзей отпечатана окончательная редакция всех трех томов. С тех пор и до напечатания в 1973-1974 годах изменения вносились самые незначительные. В августе 1973 года при трагических обстоятельствах ни основной, ни окончательный вариант архипелага попал в руки госбезопасности. И это подтолкнуло немедленную публикацию книги на Западе «Имка Пресс. Париж. Декабрь. 1973 год», а вскоре автор был выслан из Советского Союза. За границей продолжался поток писем и личных свидетельств, и это вместе с некоторыми печатными материалами, известными на Западе, побудило автора местами к добавлениям и доработке. Окончательная редакция книги была предложена читателю в пятом-седьмом томах Собрания сочинений Александра Солженицына 1980 год вышедшего в издательстве Имка Пресс в Париже. Для настоящего первого отечественного издания Архипелага Гулага автором внесены в текст последние поправки. Конец книги. Июль 1990 год. Читал Евгений Терновский